3. Два категоричных противоположных взгляда – «Плохой андроник Христос» и «Хороший андроник Христос». 3.1. Плохой андроник Основными источниками сведений об андронике Комнине являются Никита Хонят, 933, и Робер де Клари, 729. Обращает на себя внимание яркая двойственность в описании Андроника. Он одновременно и плохой, и хороший. С одной стороны, красочно живописуются его отрицательные качества и поступки. Развратник, лицемер, жестокий правитель. Приведем лишь несколько таких сообщений Никиты Хонята. День, когда он возвращался в город после роскошной жизни в прелестных местах Пропантиды нельзя было не считать самым несчастным. Казалось, незачем иным возвращался он как только за тем, чтобы губить и резать людей, которых подозревал в злоумышлении против себя. И точно прибытие Андроника сопровождалось для многих лишениями и скорбями, или даже потерей у жизни, либо какой-нибудь другой крайней бедой. Положив однажды навсегда в основании души своей жестокость и ей подчиняя всю свою деятельность, этот человек считал для себя тот день погибшим, когда он не захватил или не ослепил какого-нибудь вельможу, или кого-нибудь не обругал, или, по крайней мере, не устрашил грозным взглядом и диким выражением гнева. Подобно жестокому учителю, то и дело поднимающему бич на детей — Он, кстати и не кстати, ругался, и ото всякого неприятного для него слуха выходил из себя. Поэтому-то люди того времени жили печально и уныло. Многие даже во сне не находили для себя покоя, тишины и отрады. Но едва заснувшие вдруг в испуге пробуждались, увидев пред собой во сне Андроника или тех, кого этот свирепый, упрямый и неумолимый в своем гневе человек принес в жертву своей жестокости. Не было пощады и женщинам, и они не избавлялись от тяжких наказаний напротив. И из них немалое число были ослеплены, подверглись темницам, голоду и телесному наказанию. Многие, избегая гнева Андроника, как пожара Содомского, без оглядки бежали из Отечества и поселялись у соседних с римлянами народов, А если они оставались в изгнании до смерти Андроника, они спасались от всякой беды. Но кто теперь же возвращался в свой дом, те, хотя и не превратились в соляной стол, подобно жене Лотовой, и не сделались мертвой солью, но все же изменились, и погибли лютой смертью. Так раздражителен, суров и жесток был Андроник. Неумолимый в наказаниях, он забавлялся несчастьями и страданиями ближних. И, думая по гибелью других, утвердить свою власть и упрочить царство за своими детьми, находил в этом особенное удовольствие. 933, страница 407, 408. Робер де Клари еще более резок. Он — предатель... Андром Андроник, как его именует Клари, примечание автора, силою заставил короновать себя императором. Когда Андром был коронован, он повелел незамедлительно схватить всех тех, кто, как ему было ведомо, считал худым делом, что он стал императором, и приказал выколоть им глаза и замучить их, и погубить их любой смертью. И хватало всех красивых женщин, которых встречал и насильничал над ними. И он совершил столько других великих беззаконий, сколько ни один предатель и ни один убийца никогда не совершал. 729, страница 18. В общем, абсолютно черная личность. Однако поразительно, что тот же Никита Хунят буквально на следующей странице радикально меняет тон и начинает взахлёб восхвалять Андроника. «Три два. Хороший, Андроник. его вот слова Ханиата. Тем не менее, однако ж, он немало сделал и хорошего, и при всех своих пагубных свойствах не вовсе был чужд и добрых качеств. Он помогал бедным поданным щедрыми подаяниями». Он до такой степени обуздал хищничество вельмож и так стеснил руки, жадные до чужого, что в его царстве населенность во многих областях увеличилась. Каждый, согласно со словами пророка, спокойно лежал теперь под сенью своих дерев и, собрав виноград и плоды земли, весело праздновал и приятно спал, не боясь угроз сборщика подачей не думая о хищном или побочном взыскателе повинностей, не опасаясь, что ограбят его виноград и оберут его жатву. От одного имени Андроника, как от волшебного заклинания, разбегались алчные сборщики податей. Оно было страшным пугалом для всех, кто требовал сверхдолжного, от него цепенели и опускались руки, которые прежде привыкли только брать. Он не продавал общественных должностей, не отдавал их каждому желающему за какое-нибудь приношение, но предоставлял их даром и лицам избранным. И, как говорится в видении Иезекииля, кости стали соединяться теперь с костями, члены с членами, так что в короткое время многие города ожили и по-прежнему стали богаты. Если же нужно сказать что-нибудь... И словами Псалма певца Давида, то пустыню Андроник обратил во вместилище вод и землю безводную в источники вод. Он собрал рассеившихся жителей и через то увеличил государственные доходы, потому что прекратил притеснение сборщиков податей. Кроме того, Андроник возобновил употребив на это огромные суммы старый подземный водопровод, который должен был выходить среди площади и давать воду не стоячую и вредную, но текучую и здоровую. На восстановленные им преторские должности он избирал мужей знаменитых, лучших из сенаторов. Притом, рассылая по местам, он наделял их богатейшими дарами. От этого в короткий срок население городов возросло, земля принесла старичный плод, жизненные припасы сделались дешевле. Вместе с тем Андроник был доступен для всех, кто приходил жаловаться на самоуправство и насилие, не разбирал лиц и не отнимал прав у справедливого. Наравне с людьми простыми он призывал к суду и людей знатных по роду и богатству, тех и других внимательно выслушивал. Он крайне не одобрял бывшего в то время и ныне существующего обычая спорить о божественных догматах,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 и чрезвычайно уважал искусных правоведов. 933 страницы, 408 и 410, 415 и 416, 418 и так далее. Мы не будем цитировать несколько страниц, на которых Хенняд расточает похвалы Андронику по самым разным поводам. Трудно даже поверить, что Хенняд говорит о том самом человеке, которого несколькими страницами ранее описал исключительно черными красками. 3.3. Объяснение такой двойственности С точки зрения новой хронологии картина вполне понятна. Речь идет об императоре Андронике Христе, он же князь Андрей Боголюбский, он же апостол Андрей Первозванный. Он провел в жизни крупные радикальные реформы в Царьграде. Они были направлены на ограничение влияния знати, расширяли возможности простого народа. Это вызвало раскол в обществе. Грубо говоря, значительная часть знати, включая даже некоторых родственников, возненавидела императора-реформатора. В итоге устроили мятеж, организовали переворот и зверски казнили императора. С другой стороны, многие простолюдины стали обожать Андроника, восхищаться им. Возникли и столкнулись две точки зрения – плохой царь и хороший царь. Обе они и нашли отражение на страницах Никиты Ханиата. Летописец аккуратно собрал дошедшие до него обрывочные сведения и честно включил их в свою хронику. В результате вышло так, что Андроник одновременно очень черный и очень светлый. Далее мы предъявим яркий параллелизм между жизнеописаниями Андроника и Дон Жуана. Он состоит из нескольких разделов, начнем с распутного фрагмента.